Глава пятая. Всё следующее утро у меня невыносимо болела голова. Жуткие кошмары не давали спать до самого рассвета. Выпив обезболивающее, я села в машину и начала прокручивать в голове приснившиеся. Понятно, что я видела во сне шабаш ведьм. Но какое отношение к ведьмам имеют жуткие вороны? И почему они преследуют меня с момента, как я въехала в этот убогий городок? Я бы не стала задумываться о каких-то вредных птицах, но слишком частые совпадения уже заставляли напрячься. Всю дорогу до школы я не могла отделаться от мысли, что место, где я побывала во сне, было мне знакомо. Я кинула взгляд на заднее сиденье машины. Книга про ведьм лежала там с тех пор, как я бросила её туда, по дороге в Кастильмо. Взяв книгу, я положила её в рюкзак. Мама высадила меня перед школой и отправилась встречать свой первый рабочий день, не забыв напомнить о том, чтобы я звонила ей. «Ребята!» — вошла в класс одна из учениц, когда прозвенел звонок с последнего урока. «Все, кто едет сегодня на экскурсию в горы, встречаемся через 10 минут в кабинете географии». «Что за экскурсия?» — спросила яхуану которая начала торопливо собирать вещи. Ученики из естественного направления подготовили экзаменационный проект о руинах смерти. Их куратор разрешил добровольцам из других классов поехать с ними. Это благоприятно скажется и на наших оценках в конце семестра. Руины смерти — заброшенная местность в горах, где, по легендам, были массово сожжены ведьмы Кастильмо. Говорят, там до сих пор можно найти их останки. И самое важное — В горах расположен главный храм ведьм. По преданиям, там собирался ковен для своих ужасающих ритуалов. Я читала об этом, когда изучала историю Кастильму и рассматривала фотографии храма. В голове сразу всплыли фрагменты вчерашнего кошмара. Вспоминая детали сна, я почувствовала холод, пронзивший все тело. Это не могло быть совпадением. Я достала телефон и быстро вбила в поисковике. Руины смерти. Кастильмо. Тут же показались изображения разрушенного храма, пещер и останки в них. С каждой перелистываемой картинкой я все больше и больше ужасалась. Было ощущение, будто кто-то воссоздал мой сон в реальность. Я схватила рюкзак и выбежала в коридор. «Как можно туда записаться?» — спросила я, догоняя Хуану. «По-моему, мест больше нет», — пожала пожалота плечами. «Ни одного? Семестр заканчивается, а мне бы не помешали хорошие оценки. К тому же завтра у нас тест по истории», — добавила я для убедительности. «Можешь попробовать?» — остановилась у нужной двери девушка. «Поговори с одним из руководителей проекта». «Акторокова...» — мне пришлось проглотить фразу, поскольку вопрос отпал сам собой. Мануэль Паласио сидел на столе и раздавал ученикам какие-то листки. Войдя в класс, я остановилась позади толпы ребят, чтобы подождать, пока он освободится. Этот парень с самого начала не произвел впечатление человека, с которым можно вести конструктивный диалог. Обычно общение с такими людьми вообще отбивает дальнейшее желание контактировать с кем-либо. И, судя по презрительному взгляду, который он мне подарил в первый день, Разговор обещает быть не из лёгких. Но я не могла упустить такой шанс. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем Мануэль поговорил с последним учеником. Он схватил папку со стола и направился к двери. «Мануэль!» — окликнула я его, выходя из тёмного угла. Он медленно развернулся и, подозрительно рассматривая меня, подождал, пока я подойду. «Привет, я Эстелла». Мою дружелюбную ноту тут же перекрыли неслышные, но ярко ощущаемые нотки презрения, заполнившие весь кабинет. Возможное адекватное взаимодействие между нами тут же превратилось в оголённый провод, которого мне в любом случае придётся коснуться. «Я бы хотела поехать на экскурсию», произнесла я, игнорируя его хмурый взгляд. «Группа уже собрана». Его резкий ответ ударил меня, словно внезапно прилетевший в лицо мяч. Мануэль развернулся, но я продолжила. «Неужели не найдется хотя бы одного места? Я бы очень хотела познакомиться с городом. Я здесь совсем недавно». Моя решительность начала колебаться под весом тяжелого взгляда, который Мануэль опустил на меня. Если до этого момента я отмечала его схожесть с братом, то сейчас от нее не осталось и следа. Таким же успехом я могла бы сравнить воду и огонь. Я уже начала придумывать в голове новые предлоги, чтобы уговорить его. Как вдруг Мануэль сдался. «Выезжаем в три. Собираемся во дворе школы. И не смей опаздывать, новенькая». Я чуть опешила от его неожиданного ответа, но Мануэль уже вышел из класса. «Спасибо!» — успела я выкрикнуть ему в спину, а сама быстро побежала домой. В отличие от моей бывшей школы в Мадриде, где уроки не заканчивались раньше двух часов, здесь уже после двенадцати все уходили домой. Возможно, это было из-за маленького количества классов и из-за того, что уроки в Кастельму начинались в восемь, а не, как принято обычно, в 9. Я нашла бабушку на кухне, потягивающей ароматный чай со своим фирменным турроном. Запах мёда и миндаля ударил в нос, заставляя заурчать желудок. Примечание. Турон. Десерт из мёда и орехов. Конец примечания. «Привет, моя пироженка. Как прошёл день?» — спросила она, когда я показалась в дверях. «Всё отлично», — схватила я яблоко. «Но сейчас снова нужно бежать». «Куда?» «Школьная экскурсия в горы». Бабушка закашлялась. «Зачем в горы? Что вы там собрались изучать?» настороженный взгляд бабушки, который впился в меня пиявкой, готовый высосать всю информацию, заставил соврать. «Обычная экскурсия. Будем просто изучать какие-то виды растений». Я чмокнула бабушку в щёку. «Но...» «Очень важное задание!» Откусывая яблоко, я устремилась вверх по лестнице, чтобы избежать очередных расспросов. «Хотя бы поешь!» — долетели до меня слова бабушки. Обязательно, но как только вернусь. Через полчаса, собрав всё необходимое: тёплый свитер, бутылку воды, пачку чипсов, фонарик и одевшись потеплее, я направилась обратно в школу. В Мадриде мне очень нравилось посещать экскурсии и в особенности любоваться архитектурными памятниками, олицетворяющими значимые исторические события. В последний раз мы с классом тоже ездили в храм, храм Дебот. Подарок египетских властей Испании находился в Западном парке. Он переплетал в себе историю и культуру двух великих государств и отличался светлой атмосферой в противоположность тому месту, куда я собиралась поехать сейчас. Даже от одной мысли о храме ведьм невольно ползли мурашки по телу. Через 10 минут я стояла во дворе школы. Дисплей телефона показывал 2.40. Промозглый ветер проник под одежду, заставляя задрожать всё тело. Я мёрзла в полном одиночестве уже 20 минут. Вокруг неживой души. Просто отлично, Мануэль Паласио. Сам заявил не опаздывать, а в школе безлюдно, как на кладбище. Уже пританцовывая на месте, я поняла, что буквально окоченею, если не пройдусь немного. 3.15. Мне нужно с кем-то связаться. Но проблема в том, что у меня нет номера ни одного ученика, который едет на экскурсию. Но я знаю, как это исправить. Зайдя в школу, я постучалась в отдел кадров. Молодая девушка вежливо впустила меня внутрь. «Добрый день. Я по поводу контактных данных одного старшеклассника». «Добрый день. К сожалению, мы не разглашаем такую информацию». «Я понимаю, просто мы должны ехать на экскурсию, но никто ещё не приехал. Я бы хотела связаться с кем-нибудь из группы». «Вы об экскурсии на руины смерти? Так группа давно уехала?» Из меня будто выбили весь воздух. «Что?» — выдавила я из себя. «Боюсь, здесь какая-то ошибка. Руководитель группы сказал, что выезд в три». «Мануэль Паласио?» «Не может быть! Ещё неделю назад он сам вписал в график свой проект на два часа». Мои пальцы до боли сжались на ремне рюкзака. Хотелось разорвать его пополам. Девушка для убедительности пролистала какие-то бумаги. «Да, всё верно», — подтвердила она и взглянула на меня. «Не волнуйтесь, сеньорита Идальго. Возможно, вы опоздали сегодня, но в следующем семестре...» «Готовятся ещё экскурсии на реку гриз и...» «Спасибо». Я натянула улыбку, и пулей вылетела из кабинета. Выскочив на улицу, я побежала вниз по ступенькам. «Вот же урод!» — пнула я камень, попавшийся по дороге. Вслед за ним полетел рюкзак, и я плюхнулась на холодную лестницу. Чёрный ворон, сидевший на дереве, с любопытством разглядывал меня. Эти вредные спутники, которые сопровождали меня везде, стали привычным делом, я уже не удивлялась, увидев рядом одного из представителей этих настойчивых пернатых. Я вообразила лицо Мануэля, когда он понял, что одурачил меня, и со всей силы бросила в дерево ещё один камень, представляя, что он врезается в его наглое лицо. Он думал, что может издеваться надо мной просто потому, что я новенькая? Я усмехнулась и, подобрав ещё один камушек, отправила его вслед за предыдущим. Пока я швыряла камни, в моей голове зрел план мести. Ворон недовольно каркнул, когда я пустила в дерево последний снаряд. «Что, насмехаешься надо мной? Ты с ним заодно?» Ворон снова каркнул и склонил голову набок. бок. «Не самого удачного друга ты себе выбрал, пернатый». Отряхивая рюкзак и закидывая его на плечо, я двинулась к дереву и остановилась под ним, глядя ворону прямо в глаза. «Давайте тогда посмотрим, на чьей стороне жует игуана», произнесла я свою любимую пословицу. Примечание. «Давайте посмотрим, на чьей стороне жует игуана» шуточное выражение, которое имеет смысл «давай выясним, кто прав». Конец примечания. Добравшись домой, я почти превратилась в глыбу льда. Я думала, что не смогу ненавидеть в этом городке что-то сильнее погоды, но местные жители переубедили меня. «Почему так рано?» — удивлённо спросила бабушка, которая развешивала по кухне травы. «Экскурсию отменили», — кинула я на ходу, направляясь к себе в комнату. Забравшись на кровать, я вытащила из рюкзака книгу "Проведим" и принялась за чтение. Если никто не хочет посвящать меня в тайны этого города, я разберусь в них сама.